6.7. Два дня спустя, 27 июня, в среду. Комбайя Сэнсы дала мне полдня отгулов в школе. Я смог поучаствовать в церемонии прощания Сюнски в траурном зале Урути. Я не был его одноклассником, однако пришёл как представитель кружка, которым он руководил, и как близкий друг, хоть мы и были знакомы всего до вас небольшим года. От прекрасной погоды двухдневной давности не осталось следа. С самого утра лил дождь. Кроме меня было ещё несколько человек в школьной форме Северного Йоми, должны быть это ученики класса 3.1, где был Исюнске. Я увидел и класс рука первой параллели, куратор биокружка Курамоти Сансей тоже пришёл. Был и Тебекисан, ни с кем из них и не обменялся ни словом, просто сидел в самом дальнем углу траурного зала, словно и тут был тем, кого нет. Когда священник начал читать молитву, я с силой зажмурился, да так и продолжал сидеть с закрытыми глазами. и, естественно, сразу вспомнила наш последний телефонный разговор позавчера утром и кошмарную сцену в кабинете кружка. В тот день многое из того, что было после разговора с Тиби Кисаном и другими в медпункте, у меня в голове не отложилось. Нет, не то чтобы не отложилось, просто и я сам, и всё, что было вокруг, существовало словно бы отдельно от настоящей реальности. И при попытке вспомнить, оно всплывало в памяти, будто на старой подпорченной чёрно-белой плёнке. В тот день... позже. Как всегда бывает в подобных ситуациях с человеческими жертвами, на место происшествия прибыла полиция. И я, как один из тех, кто обнаружил ЧП, дал показания, да, Тибики-сан тоже. Я изложил чистые факты. Конечно, ни я, ни Тибики-сан не затронули тему феномена и катастроф. Даже если рассказать, полиция всё равно ничего не сможет с этим поделать, да и вообще они не воспримут это всерьёз. В итоге я в тот день покинул школу раньше положенного, а в итоге я в тот день покинул Я вообще ни разу не загляв в класс. Потрясённое лицо тёти Саюри, узнавшей о происшествии, поскольку она знала о смерти Цугунаги и матери Таканаси в прошлом месяце, естественно, к потрясению добавились сомнения, тревога и страх. Вечером ко мне пришла Идзуми. Я молчал, а она говорила о том о сём, о разных вещах, никак не связанных с феноменом и катастрофами, несомненно, в попытке как-то меня приободрить. Тем не менее, я ей ничего не отвечал, как будто был практически в отключке. На следующий день, то есть вчера, я был не в настроении идти в школу и почти весь день провёл, запершись в квартире, и всё это время я безнадёжно повторял один и тот же безнадёжный вопрос: почему? Почему чёрт возьми так в итоге получилось? Почему чёрт возьми? Почему? Почему? Если бы я с первой недели апреля действовал более умело, вот такие безнадёжные сожаления и чувство вины вспыхли бы сейчас во мне. Если бы я более умело К примеру, не мог ли я что-то сделать, чтобы предотвратить то происшествие с Хадзуми, назначенное вторым тем, кого нет? Какое бы отторжение то у меня не вызывало, как бы плохо и не справлялся с такими вещами, но если бы в тот момент я принял её чувство, поддержал бы её, не дал ей дойти до срыва от одиночества, ну и так далее. Все эти предположения были такими бессмысленными, я знал, что всего этого не случилось, но... Ну вот, так мрачно я провёл вчерашний день в одиночестве, ничего не делаю, не желая делать. Изуми беспокоится за меня пришла, но я не открыл дверь. Егиса позвонил, но я не брал трубку. Когда уже стемнело, я наконец-то включил комп. Ну, смог лишь послать мы сообщение о смерти Сёнские. Честно говоря, я хотел бы поговорить с ней по телефону или встретиться вживую, но это было для меня непосильно, и я чувствовал, что слишком слаб духом для этого. Молитва закончилась. Атмосфера в траурном зале была мрачной и давящая, отовсюду доносились всхлипывания, я распахнул глаза и крепко сжал руки, лежащие на коленях. Время и место траурной службы мне сообщил куратор кружка Курамути Сэнсэй, поздно вечером позвонил по телефону и сказал, «Думаю, надо тебе сказать. На случай, если ты захочешь принять участие, я тоже собираюсь пойти». После этих слов Сэнсэй у меня возникло ощущение, будто я с самую малость пришёл в себя, вернулся вздесь и сейчас. «Реальность, которую невозможно отмотать назад, в том, что Сюнский Кода умер. Умершего, да, необходимо должным образом оплакать. И мне необходимо быть там, должным образом попрощаться с Сюнски. Поэтому так мне шептали из самой глубины сердца воспоминания о том, что я пережил три года назад в Приозёрном особняке. Зажегший благовоние, я глубоко поклонился Кейске и родителям Сюнски, сидящим на местах, предназначенных для семьи умершего». У родителей был совершенно измотанный вид. Сидящий рядом с ними Кейски был сейчас не в контактных линзах, а, как и Сиунски, в очках с серебристой оправой. Думаю, впервые я осознал, насколько эти двое похожи. Сведя руки перед портретом покойного, я боролся с подступающими слезами. Смерть друга, конечно, печальное событие, но я здесь не буду плакать. Даже когда ушёл Теросан три года назад, я... Если вдруг, ну мало ли, с тобой случится это... Я подберу твой кости и сделаю ещё один препарат. В ушах у меня внезапно прозвучала когда-то произнесённая сёнски легкомысленная реплика. Словно реально услышав этот голос, я снова взглянул на портрет сёнски на фото в чёрной рамке за стенчиво облался. Лишившись представителя, на котором держалась вся деятельность биокружка, видимо, какое-то время будет существовать лишь формально, и тем не менее, что делать содержищимся в кружке животными? «За исключением тех, которые во время происшествия два дни назад погибли или сбежали?» «Большой вопрос. Что мне делать, Сюнски?» Мысленно я задал этот вопрос, но ответить, конечно, было некому. «Прощай, Сюнски». Я медленно закрыл глаза, прощаясь с эксцентричным председателем биологического кружка. Часть восьмая. Проводив глазами колонну чёрных машин, направившихся от траурного зала к рематорию, Я включил мобильник и обнаружил два сообщения на автоответчике. Первая была от Скиха. А, надо же ей было выбрать именно этот момент. «А, Сотян, это я. Прости, ещё раз, что не смогла тогда приехать». Ни о смерти Цугунаги в том месяце, ни о смерти Сюнски два дня назад она, скорее всего, не знает. Хотя нет. Возможно, тётя Саюри ей рассказала. В таком случае, скорее всего, её это просто не волнует. «Мирей полностью поправилась». И в этот раз, думаю, мы точно вместе пообедаем. Следующее воскресенье. Это будет уже июль, но я всё равно собираюсь приехать с Мирей. Позже свяжемся. Я расскажу подробнее. Невольно я вздохнул. Что эта женщина на самом деле ко мне чувствует? Что думает? Чего хочет? Абсолютно не понимаю. Нет, похоже, даже не не понимаю, а не хочу понимать. Второе сообщение было от моей Мисаки. Время записи... Незадолго до 11:00 утра, между уроками в старшей школе, Сокон, ты ведь был близким другом с Кодайкуном, председателем биологического кружка. Всегдашний голос и тон мой принёс мне капельку облегчения. Ты должна быть в шоке. Тебе больно. Однако ты взбодрись. Эх, спасибо. Спасибо тебе, Мисаки-сан. Май. Спасибо. Вырвалось у меня вслух, и я смутился. Похоже, контрмера в огне сработала, но Нельзя, Сокон. Не смей винить себя, понял? Как бы ты себя не винил, польза от этого не будет. Как и тем летом 3 года назад, мы снова видим тебя насковозь. Можно и по mail общаться, но если нужно, звони в любой момент. Можешь ко мне прийти, могу я прийти к тебе. Знаешь, Сокон, хоть контрмиры не сработало, всё ещё Тут вдруг вмешались яростные помехи, и сообщение оборвалось. Часть 9. Во второй половине дня я расчитал выполнить уроках, поэтому после церемонии направился в школу. Но когда я вышел из автобуса, довёзшего меня из Уругии, и впереди показались ворота Северного Йоми, на мой мобильник позвонили. Сглянув на дисплей, я обнаружил, что это Тибики-сан, с которым мы совсем недавно виделись в траурном зале, но лишь обменялись поклонами. "Ты сейчас где?" спросил он, как только я снял трубку. В школе. Уже почти пришёл». «Вот как». Его интонации показались мне не совсем обычными. Какое-то дрожание, как будто он нервничал. Интуиция подсказала мне, что что-то не в порядке. «А что?» – спросил я. Тебе Кесан ответил туманным. «Не, ничего». Но тут же поправился. «Хотя...» И лишь затем объяснил. «Только что со мной срочно связался Ахата Сансэ из первой параллели». История невероятная, но похоже это правда. Одна из машин, недавно отехавших к крематорию, по пути попала в аварию на горной дороге. Пока что причина была неизвестна. Водитель просто ошибся с управлением, авария из-за контакта с другой машиной или ещё что-нибудь непредвиденное. Так или иначе, машина пробила ограждение горной дороги, упала более чем с девятиметрового обрыва и вспыхнула. Кроме водителя там было ещё три человека. Кейски и родители Сюнски. Несколько часов спустя. Когда огонь потушили, все четверо находившиеся в машине уже были мертвы. Водители, сидевшие на пассажирском сиденье Киевски Кода при падении, получили травмы головы и других частей тела, а они погибли почти мгновенно. Сидевшие на заднем сиденье Току и Сатока Кода сгорели заживо уже после падения. Это позже установило следствие.